два шум моря был чудовищен, но колокол все равно слышался тяжкий и зловещий звон от которого казалось дрожала земля когда я подходила из за дюны вылетел еще один сноб света он располлся по небу осветив все и так же быстро угас. я видела что в окнах загорается свет открываются ставни люди едва узнаваемые в плащах и шерстяных шапках стояли любопытствуя у дверей или облакачивались на заборы Я различила грузную фигуру Оме. Он прислонился к дорожному знаку. А рядом с ним кто-то в хлопающем на ветру халате. Конечно, Шарлотта. Мерседес стояла у окна в ночной рубашке. Тут были и Гелен с Алином Генале. И Мэтья от них не отставал. Кучка детей, в том числе Лоло и Дамьен. Лоло в красной кепке возбужденно прыгал в туском свете, падающем из открытой двери. Тень его выделывала антроша.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 «Э, пробовал бы кто-нибудь его не увидеть?» Это Генале добрались до дюны. У обоих были рыбацкие фонари и ружья. Если какой-нибудь сукин сын затеял играть в игры на мысу, Ален многозначительно повел ружьем. «С этих бастанэ все останется. Я-то, конечно, пойду на мыс, посмотрю, что там творится, но оставлю мальчишку сторожить. Они, должно быть, думают, я вчера родился, чтобы купиться на такой трюк». «Кто бы за этим ни стоял, это не бастанэ», — объявил Анжела, указывая пальцем.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 матьа засмеялся не думай запорошить мне глаза сказал он вор всегда громче всех кричит держи вора не будешь же ты утверждать что ты тут ни при чем э а? а чего же ты тогда так быстро вышел моя жена ушла сказал арестит я услыхал как дверь хлопнула но утесах в такую погоду в ее то в возрасте она до смерти простудится он поднял палку и голос его присекся от ярости что вы никак не остав ее в покое хрипло закричал он хватита того что твой сын твой сын он попытался ударить мыяа палкой и упал бы если бы к савье не удержал его гелен поднял ружье арестит захихикал ну давай давай заорал он мне плевать стреляй в безногого старика давай давай чего еще ждать от генноле ну давай я могу поближе подойти чтобы даже ты не промахнулся святая марина да перестанет ли этот сучи колокол звонить он шата и сделал шаг вперед но к савье удержал его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 треща и сыли голубым огнем во взбаломученный воздух я почувствовала как жан большой дернулся от этого звука огни святого эльма объявил анжела арестит глядел недоверчиво мы шли к мысу грено к нам присоединились эй и шарлота просаж а потом илэр со своей тростью то анета и еще цепочка людей дум ду вызванивал утонувший колокол трещал голубой огонь и голоса людей звенели от возбуждения который легко могло перейти в гнев, страх или еще что похуже. Я оглядывала толпу и щафлина, но его нигде не было. Меня кольнул страх. Наде флин знает, что делает. Я помогла жану большому подняться на дюну. Кавье бежал впереди с фонарем. Аестит следовал за нами волоча деревянную ногу и тяжело опираясь на палку. Люди быстро обгоняли нас, растянувшись неровной цепочкой по песчаным наносам. Я увидела Меседес. волосы ее развивались по ветру. а пальто было надето прямо на белую ночную рубашку и поняла почему кксавье убежал вперед дизере пробормотал арестит все в порядке сказала я с ней все будет хорошо но старик не слушал знаешь я сам ее однажды слышал сказал он словно обращаясь к самому себе маринеу летом черного года в тот день когда оливье утонул только я себя обдурил убедил что это корпус траули раскрежетал и лопался когда море забирало его себе Но эта марина это была в тот день она предвещала беду как всегда аллен гиноле он резко изменил тон ты знаешь аллен с ним дружил на ней были одноготки иногда ходили рыбачить вместе хоть мы этого и не одобряли он уже начинал уставать тяжело опирался на палку когда мы стали подниматься на большую дюну дальшель лежали скалы мыса грено и уцелевшая стена разрушенной церкви святой марины рисовалась силуэтом на небе как мегалит он должен был прийти сюда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 дезире приняла куртку почти не заметив я слышала святую сказала она все еще улыбаясь она говорила о арестит она со мной говорила понемногу у подножей стены собралась толпа боже мой сказала капуцина делая знак от дурного глаза что это там правда святая анджела кивнул хотя одному богу известно как она туда забралась святая марина донесся вопль откуда то из под дюны то она это упала на колени вздох прошел по толпе аэй прибой бился о землю как сердце она больна сказал арестит пытаясь поднять дизеры на ноги помогите мне кто нибудь о нет отозвалась дизере я уже здорова эй вы крикнул арестит двум кормелиткам которые все еще стояли под нишей святой собираетесь помогать или как монахи не смотрели на него не двигаясь мы получили весть сказала сестра тереза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 отозвалась сестра Экстаза. «Эти птицы приносят несчастье». «Мы пришли сюда», продолжала Дезерэ, «и святая с нами говорила». Позади нас люди вытягивали шеи, щурились от песчаного ветра, тайком складывали пальцы в знак отводящей несчастья. Я слышала звук прерывистого, затаиваемого дыхания. «Что она сказала?» спросил наконец Амэ. «Она говорила не как святая», сказала сестра Тереза. «Не-не», согласилась сестра Экстаза.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 Может, просто тень метнулась, когда передвинулся один из фонарей. «Там кто-то есть!» — крикнул Аристид, выхватил у внука винтовку, прицелился и выстрелил из обоих стволов в святую, стоящую в нише. Раздался громкий треск, ошеломляющий во внезапной тишине. «Да уж с Аристида станется выстрелить в чудо», — сказала Туанетта. «Ты, богоматерь Лурдскую, стал бы стрелять, придурок!» Аристиду, кажется, стало стыдно. «Я там точно кого-то видел!» Дезире наконец встала, с руками все еще полными цветов. Я знаю, что видел. Неразбериха продолжалась несколько минут. Ксавье, Дезире, Аристит и монахини были в самом центре. Каждый пытался ответить наш кпал вопросов. Люди хотели увидеть чудесные цветы, услышать, что сказала святая, осмотреть знаки на стене часовни. Я поглядела за мыс, и мне показалось на миг, что далеко внизу что-то зыблится на волнах.